То воскликнул Блюменталь. — Я официально засвидетельствую, что это были вы. — Здесь хорошо известно, чем я занимался во Франции. Мне поверят больше, чем вам. Блюменталь вперился в Хирша немигающим взглядом. — Вы намерены дать ложные показания? Они будут ложными только в самом поверхностном правовом смысле, Блюменталь. Но не в ветхозаветном, око за око, зуб за зуб, помните? Вы практически уничтожили боссы. За это мы уничтожим вас. И нам плевать, что правда, а что нет. Я же сказал вам, я кое-чему научился у нацистов, когда имел с ними дело. И вы еврей, прошептал Блюменталь, так же, как и вы, к сожалению, и преследуете еврея? Хирш на секунду даже опешил. «Да», — сказал он затем, — «я же сказал вам, что кое-чему научился у гестапо. Еще кое-чему из арсенала американских гангстеров. Ну еще, если уж вам, люменталь, так хочется, кое-чему от природной еврейской смекалки». «Полиция в Америке...» И от полиции в Америке я тоже кое-чему научился, перебил его хирши многому. Но она мне даже не понадобится. Чтобы вас прикончить, достаточно тех бумаг, что у меня в кармане. Я даже не буду стараться упрятать вас в тюрьму. Достаточно спровадить вас в лагерь для интернированных лиц, подозреваемых в нацизме». Блюменталь протестующе поднял руку — «Для этого нужен кое-кто посильнее вас, господин Хирш, и серьезные доказательства, а не ваши сфабрикованные писульки». «Вы так думаете?» — Хирш рассмеялся. «В военное это время ради какого-то сомнительного эмигранта-уроженца Германии... Да и что с вами такого страшного случится в лагере для интернированных? Это очень гуманное учреждение временной изоляции от общества, и чтобы попасть туда...» Вовсе не обязательно быть отпетым злодеем. Но даже если вы открутитесь от лагеря, как насчет вашего гражданства? Тут достаточно малейшего сомнения и просто сплетен. Рука Блюменталя впилась в собачий ошейник. — А что будет с вами? — тихо проговорил он. — Что будет с вами, если все это выплывет? Об этом вы подумали? Шантаж, ложные показания, я прекрасно знаю, сколько за это полагается, ответил Хирш. Только мне, блюменталь, это совершенно все равно. Плевать я хотел на все это, на все, что вам, жалкому воришке, филателисту, с видами на американское будущее, представляется таким важным: Мне это все безразлично. Только вам, мокрица, вы буржуазная. В жизни этого не понять. Я не какой-нибудь там слюнявый гуманист, и мне не важно, что со мной потом будет. Так что если вы, блементаль, вздумаете что-нибудь против меня предпринять, я в суд не побегу. Я сам вас прикончу. Мне не впервой. Или вы до сих пор не усвоили, как мало в наши дни стоит жизнь человек. Хирш сделал пренебрежительный жест. Сами подумайте. — О чем мы в сущности спорим? Для вас это даже не вопрос жизни. От вас всего лишь требуется заплатить часть тех денег, которые вы, боссы, должны. Больше ничего. У Блюментали опять сделалось такое лицо, будто он что-то жует. — У меня нет дома таких денег, — выдавил он наконец. — Можете дать мне чек? Внезапно... Блюменталь отпустил овчарку. «Место Харро!» Он открыл дверь, собака исчезла. Блюменталь снова закрыл дверь. «Наконец-то!» — бросил Хирш. «Чек я вам не дам!» — сказал Блюменталь. Вид у него вдруг сделался страшно усталый. «Надеюсь, вы меня понимаете?» Я не верил своим глазам. «Вот уж не думал, что он так быстро сломается!» — Тогда я приду завтра, — сказал Хирш. — А бумаги? — Я уничтожу их завтра же у вас на глазах. — Вы получите деньги только в обмен на бумаги, — Хирш мотнул головой. — Чтобы вы узнали, кто против вас свидетельствовал? — Исключено. — В таком случае кто мне докажет, что эти бумаги подлинные? — Я, — невозмутимо ответил Хирш и вам придется поверить мне на слово. Мы не шантажист, просто немножко помогаем справедливость. Вы и сами это знаете. Блюменталь опять что-то беззвучно пожевал. Хорошо, — сказал он наконец. Хирш поднялся со своего золоченого стула. Завтра, в это же время, — Блюменталь кивнул. На лице у него вдруг выступили капли пота. «У меня сын болен!» — прошептал он. «Единственный сын! А вы? Вы приходите в такую минуту! Устыдились бы!» Он вдруг сорвался почти на крик. «Человек в отчаянии, а вы...» боссы тоже в отчаянии!» — спокойно осадил его Хирш. «Кроме того, он наверняка сможет порекомендовать наилучшего врача для вашего сына. Вы у него спросите...» Блюменталь ничего не ответил. Он все жевал и жевал, и на лице его запечатлелась странная смесь неподдельной ненависти и неподдельной боли. Я, впрочем, хорошо знал, что боль из-за утраты денег может выражаться ничуть не иначе, чем боль из-за куда более скорбной личной утраты. Но в лице Блюменталя мне почудилось и что-то еще.